«Чайку попьете?» Братья сидели, оба красные подбородки, масляные. «Вот она, эта рука его, погляди!» Говорила Фая и брала Третьякова за скрюченные пальцы левой руки, показывала Ивану Даниловичу. Он глянул снисходительно круглыми, будто усмехающимися глазами. «Левая!» И тот только заметил Третьяков, что правая рука военкома, лежавшая на столе, черной кожаной перчатки и рукав на ней, как на палке, обвис. «Вместе-то вам как раз двумя руками управляться!» — захохотал Василий Данилович. «Твоя лево его право «О, как ладно!» «Точно!» — сказал военком. Он, как знал, с детства левша. Бывало, отец ложку выдернет, правые люди едят, правой. И в школе ему за нее доставалось. А как на финской правую руку оторвала, вот она лево-то не зря и пригодилась. И опять военком сказал, точно. Круглые его глаза сонно усмехались. По выговору было наверное, из-под Куйбышева откуда-нибудь. В училище у них старшина родом из города Чапаевска. Вот так выговаривал точно. «Да он в одной левой побольше удерживает, чем в другой в двух руках», похвалялся братом Василий Данилович, а тот молча позволял. «Надо тебе сотню врачей на другой день сто и выставить». Поскольку их каждого готовят в институтах, да лет по пять, по 6 а он даст 24 часа на всю подготовку. И вот они готовые стоят. Надо 200 инженеров, 200 и выстроить перед тобой. Иван Данилович слушал, посапывая, дышал носом, сонно усмехался, качнул головой. «Погляди-ка в буфете, может, и ты перед нами выстроишь чего-нибудь». Василий Данилович заглянул за стеклянную дверцу, вытащил на свет загнутую пробкой четвертинку водки. 315 пятнадцать до войны стоило. Шесть пол-литра, три пятнадцать, четвертинка. Еще коробка папирос Казбек была, три «Да ты их курил ли тогда, Казбеки-то?» — спросил старший брат. Вот того и запомнил, что не курил. А 15 лишних копеек они за посудину брали. Как особую хитрость отметил Василий Данилович. «Это во сколько же раз она поднялась?» «О, это она в оста раз подскочила», — говорил он, — наливая в маленькие рюмки, которые Фаю недавно, видно, убрала, а теперь одну за другой ставила, стряхивая предварительно, еще и побольше, чем в осте раз. И словно теперь, только узнав ей настоящую цену, он каплю, не стекшую с горлышка, убрал пальцем, а палец тот вкусно облизнул. Неловко было Третьякова принимать и рюмку. палате у них, кто бы что ни принес, считалось общее. А тот он ясно чувствовал, не свое пьет. Но и отказываться было нехорошо. Выпили. Фая положила ему капуст Капустки вот бери, закуси. Спасибо. И незаметно пододвинул Саше. Она, не ожидавшая этого, покраснела. Братья захохотали. Здорово это у них получается. Он пьет, она закусывает. А Фая, будто сердясь, будто швырком, еще подложила на тарелку. «Я не хочу, Фая, правда», — говорила Саша. «Ну, «Врось, что ли, положить?» «Нет, мы вместе». Они были вместе сейчас, хоть старались друг на друга не смотреть.